Ее муж был банкиром, он финансировал папиное издательство. Красивое, влиятельное, властное. Что ты хочешь узнать о ней? Урожденная Полина Ланглоа из университетской среды. Ее отец был ректором в Нанси, философом.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 Берж, который был гораздо старше этой юной особы, предложил ей стать своего рода местной владычицей. Должно быть, семейство Ланглуа очень давило на нее, и Полина, честолюбивая, амбициозная, уступила. Впрочем, Берж был так мил, что умер почти сразу же после свадьбы, оставив 22-летней вдове дом в Нанси, еще один дом в Нью-Йи, тот самый, где сейчас живут супруги Фонтен, загородный дом в Лотарингии,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 И вот так постепенно подданного мус превратила в знаменитость. Какая-то жестокая, Эдме, она вид такая серьезная и мягкая, к тому же ты -то несправедливо, В том, что пишет Фонтен, нет ничего вульгарного, и потом он не искал внимания публики, а напротив, она сама обратила на него внимание. Ну, разумеется, только не приписывай мне того, чего я не говорила. Наш Гийом отнюдь не глуп, иначе он не сумел бы стать тем, кем стал.